Глава тридцать вторая. Жить дальше. Без Валентина было плохо. Теперь Тьяна была обречена на одиночество в Нивере и надолго. Когда она ляжет в эту просторную широкую кровать, не получится прижаться спиной к большому и теплому телу Валентина, и она будет все время трястись от страха за ребенка, за него. за себя все же не так сильно, как ни странно. Страх за себя парализует. Хочется забраться в темную норку и сидеть там. А ей хотелось действовать, что-то делать, чтобы привести в какой-то порядок свою. Нет, их свал Антоном жизнь. Вернуться обратно хотя бы то, что еще недавно было обыденностью. Чтобы просто жить, не бояться, чтобы растить сына. Чтобы Валентин и дальше занимался верфями, разбивал и топил игрушечные кораблики искусно сделанные с соблюдением точных размеров, ради того, чтобы настоящие корабли, построенные на Ниверской верфи, становились лучше. Валентину двадцать семь лет, но по отношению к жизни, по умению жить, ему лет тринадцать-четырнадцать, наверное, во всем, что не касается строительства корабликов и Дана сама, Тиана Айт, в свои 19 лет казалась себе старше Валентона с некоторых пор. Нет, конечно, поначалу, оказавшись с ним в постели, в этом она ничего не смысдела, как и полагалось невинной невесте. В этом смысл делал как раз он. И он открыл ей целый мир чувственной любви. И почему-то Тиана не сомневалась, что путешествие в этот мир с кем-то другим не было бы таким увлекательным. Но во всём остальном Тиана разбиралась лучше. Так ей теперь казалось. Сейчас он где-то далеко, за пределами стен Нивера, должен сам во всём справляться. Он теперь один на один с реальностью, от которой его столько лет благополучно защищали сначала отец, потом брат. А для неё теперь верхний тюрьма, на ближайшее время точно. Нужно сберечь и родить ребёнка. а потом защищать его уже после рождения от той же самой опасности. Продолжать жить в страхе. С этим надо было что-то делать. А для начала хотя бы по расспросить Хойра, что и как тут происходило после её отъезда. Прошло 12 дней или 13, 14. Она сбилась, но это и неважно. Главное, жизнь перевернулась за очень короткий срок. 4 дня назад она уезжала из Рории, переживая как высшую несправедливость, что её валантана обвинили, подумать только в государственные измены. И не подозревая, что только что не стало Кайрона Айда. Горинчная Инет помогла Цянье вымыться и переодеться в сорочку и халат. Причесала ей волосы и заплела их на ночь в рыхлую косу. Сообщила ей Эсхойер, миледи, обещал завтра с утра изготовить амулет для вашей ванны, чтобы проверять воду. Вот-вот, ей тут даже не принять ванну, не проверив сначала воду амулетом. И так совсем, наверное, с едой, питьем, с полученным от прачек бельем. Ты не боишься, Инет? – спросила она. Мне чего бояться, миледи? – удивилась девушка. Кому я нужна? Я ведь не ношу в себе нашего будущего герцога. Действительно, согласилась Тьяна. Но если будешь служить мне, всякое может случиться. Ах, миледи, да к вам теперь и мыш не подберется. Улыбнулась Синет. И защитные амулеты у меня есть. Эскоир обещал вообще защитное заклятие поставить. И сам он будет спать тут рядом в соседней комнате. Нет, я не боюсь, миледи. Немного погодя она добавила: И вам не надо бояться, а то наш будущий герцог родится поглеевым. Вот графиня Каридан мне говорила. Ох, простите, миледи, осеклась девушка. Мне ли сметь учить вас после всего, что случилось? Я не подумала, простите. А что случилось, Инет? Ровным голосом уточнила Тиана. Что ты имеешь в виду? Девушке явно трудно было ответить. Миледи, говорят, что это лорд Валентон отравил лошадь герцога, и та обезумела. Но леди Вертина запретила об этом болтать. Она сказала, что это чей-то навет, миледи. Так, значит. Ну ещё одна благодарность Вертине. И чего только не знают слуги? Слуги знают всё или имеют обоснованные предположения? Вот про то, что Валантона подозревают и в покушении на убийство собственной жены, никто лишний пока не знает. Это написано в отчете, который только сегодня привез Эскалин. А вот кто знает или кто? Можно только догадываться. Но на кухне все равно болтают, конечно. Усмехнулась Яна. И Пари заключают. Что вы, миледи? Всплеснула руками девушка. Как можно? Кто бы посмел? Это надо совсем, значит, без пари. Но всё равно многие не прочь об этом поговорить за ушаном, да? "Да, миледи", прошептала Инет. "Но я не стала бы, простите". "Да успокойся", Тьяна махнула рукой. "Я понимаю. А что тебе говорила графиня Каридан? Что нельзя плакать и бояться, когда ждёшь ребёнка. Она ещё подарила мне золотой она со всеми всегда очень добрая миледи да что что всеобъемлющая доброта графини казалась бесспорной и тьяна тоже в свое время погрелась в лучах этой доброты ты замужем у тебя есть дети удивилась она потому что горничная казалась очень молоденькой я вдова инаята пустила взгляд у меня дочка ей три года она живет со свекровью а тогда Мой муж был матросом на торговце, и корабль опаздывал, поэтому я и ходила сама не своя. Мне так жаль, прости, сказала Тьяна. Но тогда служба у меня не очень тебе подходит. Наверняка придумают какие-нибудь запреты, и я тут ничего не смогу поделать. Я понимаю, горничная улыбнулась. Мне уже нельзя покидать замок. Но на этом месте самое большое жалование, так что ничего я потерплю. Я сейчас принесу вам горячего чая из трап, миледи. Его готовит помощник Эса Хоера по его прописи. Вы хотите, чтобы я спала в передней или с вами в спальне? Ее милость сказала, что как вы скажете. Значит, ложись в передней, решила Тьяна. А я пока не хочу спать, почитаю немного. Ойра обещал зайти вечером, так что он вот-вот придёт. Когда Инет ушла, она прошлась по спальне, косясь на приготовленную, косну пустую постель. Заглянула в гардеробную. Её платья, все, которые она не взяла в роре, то есть её довольно обширный гардероб целиком был здесь. А вот сундук из комнаты Валентина. Она распахнула сундук. Так и есть. Там золы рубашки, домашняя бархатная куртка. Рубашки явно прошли через руки прачки, а вот куртка. Она взяла куртку, смяла шелковистый бархат, поднесла к лицу, жадно вдохнула знакомый родной запах, без которого, наверное, не сможет тут уснуть. Куртка слегка пахла морем, как почти все вещи Валентина, и совсем немного им самим. И этот чуть терпкий запах показался ей самым лучшим, что могло быть. И это всё, что у неё теперь осталось. Пока, по крайней мере. И отчаяние захлестнуло её. Когда Инет вернулась с чаем, она застала свою леди рыдающей на полу в гардеробной. Ахнув, девушка чуть не уронила чашку, поспешно пристроила её на край стола и заметалась поначалу то ли бежать за магом, то ли самой утешать леди. Выбрав первый вариант, она умчалась за Халдоном. Когда прибежал Хоир, а с ним заодно и Скален, Тьяна уже успокоилась. Все-таки подолгу биться в истерике было не в ее правилах. От бурных слез она, как ни странно, почувствовала себя лучше, и теперь прихлебывала чай. Добрый вечер, Меледи. Скален низко поклонился. Прошу прощения, что беспокою в такой час. Видите ли, я заново просмотрела отчёт из Саратова и пришёл к выводу, что тамошние дознаватели кое-что упустили. Пожалуйста. Пожала плечами Тьяна. Уснуть, наверное, я смогу ещё не скоро. Да, миледи, поговорим. Хоер знаком велел горничной уйти. Меня тоже кое-что обеспокоило в отчёте из Саратова. Мягких кресел в передней было как раз 3. Так что они все устроились удобно. Правда, С. Калина Тиане дважды пришлось попросить присесть. Хоиру хватило одного предложения. Миледи, Хоир и начал первым, как свой. Я крайне хотел бы знать, что за девица приехала с вами в Аторе и жила у вас в комнате. Со слов горничной Энн это гадалка, которую вы подобрали на дороге. Это Эль. Я целый год числилась ее попечительницей. Пожала плечи Метиана. Почему бы мне было не опекать её и дальше? Угу, само собой, миледи. Угрюмо согласился Хоер. Это беглая ученица колдовской школы, объяснил он Калину. Весьма талантливая особа, упрямая, как ослица. У неё началось обычное на этом этапе шатание дара, и она решила, что пора бежать. А леди-попечительница решила поддержать её в этом благом деле. Ещё бы. Мастера и наставницы гильдейской школы Сущие Бездере способны лишь погубить молодое дарование. Цяна вздохнула. Она ничуть не жалела о том, что помогла Эль. И тут вообще большой вопрос, кто кому помог. Если бы не Эль, я до сих пор не узнала бы о своей беременности, заметила она. Этот довод меня сразил, миледи, кивнул Хоер. Будем считать её бегство оправданным, и я обещаю избавить её от всех возможных наказаний. Где она? Я не знаю. Она убежала из Дрори раньше моего отъезда. Мы, разумеется, её найдём. Из девочек с таким характером и получаются лучшие колдуньи, заметил Эскален. Миледия, в свою очередь, меня беспокоит вот что: Искренцо ква, что-то следует, что вас и не допрашивали совсем. Там нет ни слова о вас, миледи. А между тем, мы знаем со слов вашей горничной, что вы долго гуляли в городе с этой самой Эль. Я полагаю, что поскольку виновник найден, прогулка леди по городу в компании юной Колдунии не имеет значения для короля и тайного совета. Поморщился Хоер. Напротив, не надо давать им повод для лишних предположений. Но это понимаете, брат мой, он выразительно посмотрел на Калина. Я понимаю, что выводы лучше делать, видя ситуацию целиком, а не частично, невозмутимо заметил тот. Меледия, не смею давить на вас, но прошу, расскажите нам откровенно и последовательно, как именно вы проводили время в Атаре. Может быть, произошло что-то такое, что вам запомнилось? даже несущественное на первый взгляд. Потом мы вместе составим ваш допросный лист. Он показал взглядом на Хойра. Меледа, чем больше я думаю об этом деле, тем больше уверен, что здесь не хватает чего-то важного. Сначала я на колебалась, но взгляд Калена был сочувственным и настойчивым. В конце концов, он ведь вполне реально помогал ей сегодня. Если вкратце, СС, сказала она. Мы гуляли по улицам, зашли в кондитерскую, встретили там графиню Каридан, которая была в городе проездом. Поговорили. Она направлялась в своё имение по делам. Я даже не знала, что у Кариданов есть владения в Скаратии. Тут Цьяна прикусила губу, сомневаясь, стоит ли говорить о предположениях Эль насчёт скрываемого дара графини, но всё же сказала: Потом Эли решила, что от графини пахнет средством с кавилю, а ей не нравится этот запах. Каллен сразу подался к ней, быстро спросил. Она сказала, какое именно средство заподозрила. Зелье глушащее дар в виде духов, ответила Тиана. Но она тут же добавила, что есть много зелий с кавилю, которые служат для другого. Брат мой, вы прекрасно знаете, что эти байки о зельях, которые якобы полностью позволяют заглушить дар и тем паче скрыть его от проверяющих амулетов, это не научное, достойно полуграмотных знахарок, которым недоступны настоящие методы. Заметил Хойер. В Греции есть люди благородной крови с задатками дара. Они носят блокирующие амулеты и даже покупают зелья, приготовленные мастерами гильдии. Все эти люди известны в гильдии. Графии нет среди них. Она только что несколько месяцев провела при дворе, а там проверяют всех. Я думаю, мы упомянем об этом в допросном листе леди Айд, невозмутимо сказал Эскален, как о предположении. Колдуни и травницы обычно легко определяют зелья по запаху и не путают их. И не стоит их недооценивать, брат. Там есть большие искусницы в своём деле. Тайному совету будет интересно узнать что-то новое про матушку первого министра его величества. Зная об этом год назад, иначе рассуждал бы по поводу смерти её племянника, насупился Хоер, а также о его странных амулетах. Год назад на руках этой леди умер любимый племянник, о котором она заботилась много лет. высниил он Каллину, который ничего не знал о тех событиях. Его случайно ранил лорд Валентон, а из ряда вон выходящее поведение племянника объяснили плохим подбором амулетов. Эта смерть принесла леди Каридан большое горе и в то же время дала возможность её младшему сыну жениться на сестре герцога. Вы ведь не думаете, что она колдунья, и что она могла? Тиана слегка растерялась. От чего, собственно, могла и не могла графиня? Недавно ее само посещали такие мысли, но теперь, озвученные колдунами, они производили иное впечатление. Но дело в том, что я сам проверял ее, и не раз, не гласно, разумеется, когда она гостила здесь, заключил Хоер. Как и всех особ близких ее милости, ни один из моих амулетов не сработал. Конечно, точное определение дары это специальный ритуал, и в одиночку не проводится, но по косвенным признакам можно было заподозрить. А если исключить из рассуждения чувства, например, горе графини или любовь между молодыми людьми, то что останется? Тихо заметил Кален. Смерть племянника открыла младшему сыну возможность для слишком блестящего брака. Он, даже не будучи наследником титула, женился на единственной сестре герцога. Молодые люди были помолвлены с детства, пояснил Хоер. Их отцы были друзьями, и герцог Нивер в своё время поддался порыву. В дальнейшем айды сделали несколько попыток разорвать помолвку. Последний раз это чуть не случилось по воле короля. Каридана сейчас занимают высокое положение. И все же они не слишком богаты и родовиты по сравнению с большей частью высшей знати, заметил Кален. Не стоит скрывать подозрения, мой вам совет. Он встал, поклонился Тиане. Пожалуй, и мне пора оставить вас, Миледи. Наверное, ваш семейный колдун желает сообщить вам что-то наедине. А мне не все следует знать. Я ведь в первую очередь служу графу Скарату, Миледи. Благодарю вас, Эс. сказала она, ваша помощь сегодня была неоценима для меня. он опять поклонился и ушел. Хоер остался. почему в смерти герцога обвинили Валантона С? с места в карьер начало тьяна. и каково самое первое обвинение, которое в государственные измены? откуда оно вообще взялось? и почему? что вообще происходит, С Хоер? почему он бежал? где он? и как в это поверил король? Это правильные вопросы, миледи, покачал головой колдун. Но напрасно вы задали их все разом. Я так понимаю, что если не отвечу, вы не уснёте, верно? По поводу самого первого обвинения в измене его величества Тайный совет получил доноса свидетели из Лузаны, а потом обнаружились письма, написанные лично лордом Валантаном. Лорд Валентайн якобы пошёл на это в обмен на обещание наследственных прав для себя и герцогского титула в дальнейшем. Но Эс, разве вы замечали когда-нибудь, чтобы мой муж желал для себя титул? Титул нет. В то же время он не раз сетствовал на несправедливость лишения его прав. Многие могут подтвердить. Да и сам король, думаю, тоже. Его милость тут же заявил, что письмо колдовская подделка и напомнил о том происшествии с Дайно, когда был похищен документ, кровь на гербовой бумаге. В этом деле первейший материал, миледи. Герцогу возразили, что сам лорд Валантон мог и устроить тот спектакль с похищением документа для оправдания на всякий случай. Тем более, что он сбежал и не сдался людям короля, чтобы уповать на его правосудие. Какое-то время Тиана сидела молча. Когда она вновь взглянула на Хойра, тот продолжил: "Теперь о смерти герцога. Это случилось уже после побега лорда Валантона. У коня герцога отвалилась подкова, и его заменили другой лошадью. Она понесла и сбросила такого отличного наездника, как его милость. Под седлом обнаружили заколдованный порошок. А чуть позже коробочку с таким порошком нашли среди вещей лорда Валантина. Слуги подтвердили, что это его вещь. Обследование следящими амулетами не обнаружило чужих прикосновений. Кстати, заодно выяснилось, что этим же порошком, но несколько ослабленным, были когда-то испачканы ваши туфли и подол платья. Помните, как вы упали с лестницы, еще до вашей свадьбы? А есть и добавить сюда то, что с вами случилось в Скаратии. Вы понимаете, большинство дознавателей уверены, что дело ясное и понятное. И его величество очень потрясён тем, что открылось. Тиана смотрела на Хойра удивлённо, но без потрясения. Она как-то отстранённо размышляла. Он в своём уме, что такое говорит? Они тут все в Нивере, в Гаратане, в своём уме. Калдон взял её за руку, нащупал пульс, удовлетворённо кивнул. Значит, Валентайн пожелал избавиться от меня, потому что получив титул, будет нуждаться в более знатной шине, принцессе какой-нибудь. Примерно так. Она сказала это и даже улыбнулась. А покушения на меня перед свадьбой были для того, чтобы я испугалась и сбежала, поскольку он не решался признаться их милостям, что не желает жениться ни на одной из невест. И булавки в моём платье и в букете тоже он подстроил, чтобы попугать меня. Руками кого-то из слуг, кого уже нет в Нивере. Ну разве не смешная глупость? Миледи, вам кто-то уже доложил об этом? воскликнул Колдон. Нет, я это сама придумала сейчас, пошутила. Ну, если продолжить то, что вы мне тут рассказали про Валента, то следовало бы закончить именно так. Миледи, Ой, вытерла рукавом вспотевший лоб. Вы, наверное, никогда не перестанете меня удивлять. Эс, я сейчас такая спокойная из-за вашего снадобья, то есть чая, уточнила Тяна. Потому что тоже отстранённа, она понимала, что ей сейчас в пору подниматься на самый верх самой высокой башни Нивера и бросаться вниз. Башня Нижнего тоже отлично подойдёт. Но она совершенно не собиралась совершать этот нелепый поступок, ведь ее муж ни в чем не виноват. Это раз. Ее сын должен родиться ранней весной, когда снова зацветет миндаль. Это два. Да, Мелетия, ответил Хоер. Ее милость согласилась со мной, что вам нужно знать, как обстоят дела. У вас такой характер, верно? Именно, согласилась Тиана. Так гораздо лучше. Скажите мне, что я должна сделать, чтобы помочь оправдать Валентана? Вы колдун даже руками всплеснул. Вы должны есть, спать, быть спокойной, ещё лучше весёлой и благополучной родительницей наследника Нивера. Сейчас нет ничего вашего нет для вас, для её милости, для лорда Валентана. Всё остальное, что потребуется, сделают другие. Ещё бы. А что она ожидала иного ответа? Вы верите в вину Валентина С? – спросила Тьяна. Нет, Меледия. И Аверина не верит, решила она. Хоть это хорошо. Как я поняла с ваших слов, обвинение очень убедительное. Доказательства есть, свидетели. Да, Меледия. Хорошо. Вздохнула она и потёрла руками лицо. Благодарю, С. Я хочу спать, а завтра мы ещё поговорим. Он ушёл. Леди легла в постель, свернувшись под лёгким одеялом. Бархатная куртка лежала на кровати. Она притянула её к себе, прижалась лицом к мягкой ткани. Ей вспомнилась их первая ночь с Валентаном Айдом, как она призналась ему, что пока не может целовать его в губы, и как его это рассмешило. И что было потом? Его слова, его прикосновения, оказывается, всё запомнилось очень хорошо. Если она решит, что это было ложь его, что каждое слово и поступок Валентана притворство, тогда она совсем ничего не понимает в этой жизни. А такого, конечно, просто не может быть. Но это нагромождение лжи призванное очернить Валентана. Оно так велико и должно быть не просто было его сорудить. Говорят, ложь это карточный дом. Он не устоит, если подует ветер. И если вынуть нужную карту из его основания. Понять бы какую. Рано отчаиваться. Девушки из предгорья не нешенки, не сдаются при первой же трудности и не боятся вороватых котов. И кошек они тоже не боятся. И она приснилась кошка, пробравшаяся к ней в комнату, и как она схватила ее за шкирку и выбросила за дверь. И ей понравился этот сон, хотя она никогда ничего не имела против кошек. Жаль, что реальность редко повторяет ночные сны. Сны оставили ощущение спокойствия и даже удовлетворения, как будто главные проблемы уже удалось решить. Реальность была иной. Реальность. Уже позднее утро, спальня в верхнем. Запах кофе, чёрное траурное платье. Она одна в постели. Герцог Книвер умер, Валентон сбежал, впереди неопределённость. Но начался новый день, и его надо прожить. Тиана позвонила, тут же зашла Инет. Доброе утро, миледи. Одеваться. Её милость велела вас не будить, но сообщить, когда проснётесь. И тут колдунесс Карата, кажется, хотел попрощаться. Он уезжает. Да-да, одеваться. Тьяна вскочила. Перспектива расстаться с Калином ее немного огорчала. Она успела проникнуться к нему доверием. Но ничего не поделаешь. Колдунесс Карата уже выполнил свою миссию. Благополучно доставил ее в Нивер. Он служит графу Карату и обязан вернуться обратно. Эскален ждал её в маленьком зале в конце коридора, свежей и безукоризненно одетой. Миледи, кажется, отдых пошёл вам на пользу. Прекрасно вы выглядите. Он тоже, видимо, считал, что по отношению к леди неуместных комплиментов не бывает. Она грустно улыбнулась. Вы уезжаете? Я так благодарна вам, С. Передайте от меня привет и благодарность его светности графу Непременно, миледи. В свою очередь желаю вам успешно справиться с трудными обстоятельствами. Мне жаль, что вы уезжаете, призналась она. Рядом с вами я почувствовала себя уверенно. Вы остались бы, если бы я предложила вам достойное жалование. Увы, миледи, я уже связан договором. Но ваш колдун очень опытный человек, миледи. Думаю, я во многом ему уступаю. У вас свежий взгляд, нашла Стяна. В то время как те, кто давно живёт в Нивере, ко всему здесь привычны и могут не замечать очевидного. Возможно, осторожно согласился он. Но мы с Хоером долго беседовали вчера, в пределах возможных тем, конечно. Не думаю, что он чего-то не замечает. Он тяжело воспринимает свой промах, поверьте. К тому же это нельзя назвать только его промахом. Все случилось в Гаротоне. Его милость встречался с королем и, покидая замок, не надел защиту. Могу я попросить вас об одолжении, миледи? Мне бы хотелось на прощание взглянуть на парк с боковой стороны замка. Вы не желаете выйти со мной на балкон? Он показал на дверь. Конечно, сразу согласилась Тиана. Парк здесь очень красив. Пойдемте с. И первой прошла в высокие арочные двери. Это был скорее не балкон, а просторная открытая террасса, густо оплетённая с одной стороны диким виноградом, с каменными перилами высотой чуть выше пояса. Тена приблизилась к самым перилам. Кален шёл за ней. Какая синь над морем! Боюсь, будет дождь, и он застанет вас в пути. Может быть, задержитесь? Она оглянулась на Колдуна. Тот смотрел на неё и непонятно улыбался. Вы только не пугайтесь, миледи. Но ответьте, что мешает мне сейчас сбросить вас вниз? Внизу безлюдно, стража, насколько мне известно, стоит в начале коридора. И я даже успею скрыться, уверяю. Эс. Тиана прижалась спиной к перилам. Руки её сами сжались в кулаки. Что это ещё такое опламя? Повторяя. Не пугайтесь и простите меня. Он улыбнулся виновато. Конечно, я не стану этого делать. К тому же здесь не слишком высоко. Но почему вы так неосторожна? Вышли на балкон с человеком, которого едва знаете, повернулись к нему спиной. А ведь я мог все эти дни коварно вводить вас в заблуждение. Ох, Эскален, ну и шутки у вас. вздохнула Тиана. Простите. Он виновато развёл руками. Я просто хотел вам объяснить, как действует ваша защита. Боюсь, то, что вы этого не понимаете, и есть упущение вашего колдуна. И ещё хотелось бы быть уверенным, что нас не подслушивают. Для этого есть специальные амулеты. Я их не заметил, но кто знает, некоторые сложно заметить. Не под крышей подслушивать сложнее. Я поняла, С. Тебе не стало стыдно. Я глупая, легковерна, понимаю. Нет, вы молодые и неопытные. Это не равноценно глупости. Поймите, у вас на руке отличный защитный браслет. У меня такие не всегда получаются с первого раза. Если я попытаюсь уколоть вас кинжалом, то промахнусь. Выстрелю тоже промахнусь. Захочу ударить, потеряю равновесие и могу упасть, но не ударю вас. Но если я попробую подхватить вас и сбросить вниз, у меня это получится, при условии, что я не буду испытывать к вам злости, ненависти. А я её и не испытываю. Не обязательно убивать и при этом ненавидеть. Поднять вас на руки не враждебное действие. Отпустить с рук тоже. Я поняла, Эс. Но если бы внизу стояла телега с сеном, вы бы упали на неё и уцелели бы. Я просто не сумел бы бросить вас ни на телегу. Повторяю это потому, что защита у вас отличная. Но телеги нет, как видите. Как и не бывает защиты, которая спасает всегда в любом случае. Это всё сказки. А тогда в карете он сразу понял, ответил Если бы вы упали вниз, погибли бы. Если бы сумели выскочить, как ваша горничная, в худшем случае слегка ушиблись бы. Если бы не повернули в Скарацсол, лошади могли бы разбить карету, но вы были бы целее остальных. Это опять же скорее говорит о том, что не ваш супруг устроил это покушение. Он ведь знал о защите. Не мог не понимать, что вы вряд ли пострадаете. Тот порошок не просто взбесил лошадей. Там была и манаце убийство. Дорогой покупной артефакт, скорее всего, изготовленный не в Греции. Но ваша защита может успешно противостоять даже ему. В большинстве случаев, не во всех. Миледи, чтобы причинить вам зло, не обязательно действовать колдовством. Цепочка подстроенных неосторожностей приведёт к тому же результату. Собственно, я сначала хотел сказать не об этом. Внимательно слушаю вас. Видите ли, очень явно напрашивается мысль, что ваш враг кто-то из близких. Не совсем посторонний, неверу человек. Не верьте никому, вообще никому, миледи. Сами обдумывайте свои поступки. Никому не подчиняйтесь слепо, даже если доверяете. И пусть будет стража у ваших дверей. И у дверей на балкон, а не только у входа в коридор. Хотя, конечно, я в этом не знаток, Миледия. Вы преподали мне замечательный урок, С, сказала Тьяна. Кажется, я в долгу перед вами. Благодарю. Она невольно поежилась, подумав, что Аинура дала ей тот же совет: не подчиняться. Просто гадалка уместила все в несколько слов. Они распрощались, и Тьяна вернулась к себе. Оказалось, что стража уже стояла под её дверью. Может быть, Кален не только Тянь не дал такой совет. Айнат доложила, что леди Авертина ждёт леди Айт к чаю. Только её милость и Эсхоер, больше никого, добавила зачем-то девушка. Герцогиня запретила страже пускать посторонних в крыло, где желатяна ждут известия от короля, и гости уезжают. Наверное, к вечеру останутся немногие. Видимо, это потому, что похороны всё-таки не свадьба. Никаких увеселений и прогулок с шутаями.